Эпилог. Все наши дела сделаны, и поезд возвращался в Москву. Ну что поделать, если все пути ведут в столицу нашей родины, а все важнейшие решения принимаются там же? Артузову теперь придется проверять столичные военкоматы. Нет ли и там добрых врачей, согласных освободить призывника от нелегкой службы? И сопредельные губернии заодно. Разумеется, не самому, но руку на пульсе Артуру придется держать. Ты чего хмурый? поинтересовался Артузов. «Ему от счастья надо скакать, вторую дырку колоть для ордена, а он хмурится, нам с Татьяной Михайловной настроение портит». Таня, возившаяся с чайником, ничего не сказала. Но мысленно, я это от чего то почувствовал, согласилась с Артуром. Я сделал неопределенный жест рукой, вроде того, с которым вкручивают электролампочки. «А что сказать-то?» «И сам про себя знаю». Да, конечно, шибко крутой, вон, Тухачевского расколол, новую шпионскую сеть выявил, да еще и Троцкого спас. Бла-бла-бла, герой, а самому противно. На самом-то деле, не жизнь, а одно сплошное разочарование. Как сказали древние, горы томятся родами, и мышь смешная родится. Взять хотя бы бронепоезд, замылил, не отдал армейцам, и что? Езжу на бронепоезде как дурак, а его, вполне возможно, сейчас не хватает где-нибудь на Юго-Западном фронте. Тащил из Архангельского радиста вместе с рацией и дизелем, и опять-таки на кой хрен тащил, если рацию так и не удалось починить? Собирался, видите ли, с поляками радиоигра вести, отправить польскую армию за Вислу, отражать русский десант со стороны Балтийского моря. Единственное, из-за чего можно порадоваться, удалось снять с должности Тухачевского – Так и здесь не моя заслуга, а случайность. И что теперь? Кое-что, разумеется, изменилось. Временно исполнявшим должность командующего фронтом назначен товарищ Шварц, начальник штаба. Он, в отличие от Тухачевского, действует более осторожно и аккуратно. Отдал приказ фронту остановиться, а сам принялся подтягивать продовольствие и боеприпасы, строить и восстанавливать дороги, готовить на смену уставшим бойцам резервы. Мы с Артуром немножко помогли. Вставили фитиль начальнику тыла, объяснив человеку, что кормить и одевать бойцов – это его работа, независимо от того, контролирует тебя командующий, нет ли, и есть ли дороги и транспорт, или их нет. Шуршит, как электровеник, и лошадей нашел, и возчиков. Будем надеяться, что красноармейцы теперь сыты, обуты и одеты. Беда лишь, что Шварц не самый большой начальник в Красной армии. Покамест, его относительная бездеятельность на фоне бурной деятельности Тухачевского простительно и объяснима. А что будет дальше? Отдаст главнокомандующий вооруженными силами Советской России товарищ Каменев приказ двигаться вперед, и Шварц обязан его выполнять, не завершив начатое. А если нет, то командующего Западным фронтом быстренько заменят другим, более покладистым. Значит, все упирается не в личность командующего, а в те решения, что принимает Москва. И что сможет сделать ваш покорный слуга? Идти на прием к товарищу Ленину? Так к Ильичу записываются на прием за месяц. Я так задумался, что не сразу воспринял вопрос, заданный мне Артуром. Ты не из-за библиотекаря переживаешь? Боишься, что тайник с Библией не раскроет? Не унимался главный контрразведчик страны. Если бы он прятал апостол Ивана Федорова, то волновался бы, а из-за какого-то протестанта не стану. Вяло отшутился я. «Когда я доложил Артузову о предложении Платона Ильича, мы с ним решили, что не станем играть в шпионские игры, а арестуем гражданина-библиотекаря». И самого Зуева, и тех, кого успели обнаружить Пателицин с Халминовым, взявшие домик на улице Георгиевской под наблюдение. «Эх, мне бы вместо трех червонцев дать парням пять, тогда экспорт-поручику не пришлось бы устраиваться монтером на железнодорожный вокзал». «Ну, что теперь говорить». Изначально мы с Артуром обдумывали, а не согласится ли поискать эту редкую книгу. Потом решили, не стоит огород городить. Вот возьмем Зуева, так он все сам расскажет. И про агентурную сеть в Питере, и о тайнике, где спрятана английская первопечатная Библия. Если бы Платон Ильич являлся чистым агентом Secret Intelligence Service это одно дело, и здесь возникает простор для комбинаций на будущее. Но Пан Зуев на самом-то деле работает на офензиву. И делает это так добросовестно, что язык не повернется назвать его двурушником. Я до сих пор не могу себе простить, что не сумел разглядеть в своем директоре польского шпиона. Вернее, разглядеть-то разглядел, но лишь тогда, когда Зуев покинул пределы России. Потому у меня вопрос, а знает ли Зуев, что мне известно, какой стране он на самом-то деле служит? И что-то мне подсказывает, что Платон Ильич об этом прекрасно знает и готовит какую-нибудь пакость. Но не поверю, что он решился навстречу со мной, своим обидчиком, лишь для того, чтобы спасти книгу английского реформатора. Не может такого быть, чтобы у человека, прожившего в Архангельске 10 с лишним лет, не нашлось хороших знакомых, кроме начальника Губчака. Стало быть, вместо того, чтобы гадать и комбинировать, тратить время на интересные, но очень затратные шпионские игры, мы с Артузовым просто как следует допросим нашего библиотекаря. Но уже в Москве, в спокойной обстановке. В Минске, кроме Платона Ильича, удалось задержать еще четверых. Троих мы оставили особому отделу фронта, нехай товарищ Апетр работает, но единственную арестованную девицу взяли с собой. Едвига Тризна, известная как Ликаев Генович. И ей не 16, а 32. Правда, дальше установление личности и возраста дело не шло. Ну, проведем очную ставку с Тухачевским, поговорим и выясним, кто подвел польскую красавицу к комфронта. Еще нужно узнать, как она и Фуркевич узнали, что мы вышли на их след. Эх, беда одна от этих польских красавиц. Хоть литературу вспомним, а хоть историю. То отец сына предателя порешит, то народ своего царя убьет, а труп на навозную кучу бросит. Вывод, не стоит влюбляться в польских красавиц и вообще в полячек. Накрутишь себя и решишь, а стоит ли мечтать о семейной жизни с дочерью графа Комаровского. Все-таки Наталья Андреевна выводит свой рот от польских аристократов. Чай готов, сообщила Татьяна и, как мне показалось, посмотрела на меня укоризненно. Мысли Танька читать научилась, что ли? Да, сегодня у нас настоящий чай с сахаром, а еще есть белая булка и колбаса коллеги из особого отдела фронта постарались, мол, от чистого сердца, в подарок дорогим гостям. У Артура где-то пара бутылок коньяка припрятана. Если я не пью, так это вовсе не значит, что все вокруг не пьют. Подозреваю, фронтовые особисты-радёхоньки, что мы наконец-то убрались. А что там в Москве? Артур намекнул, что меня ждут карьерные изменения. Думаю, он об этом знал еще до отъезда, но не сказал. Что там еще придумают, даже и подумать страшно. Польский поход не отменен, и я, пусть и формально, еще остаюсь главой польского чека. Ну, поживем, увидим.